Happy end. Ну вот и хэппи-энд нам настал. Шоу мое полагает, что оно отнюдь не must go on, и вообще никому ничего не must. Все к лучшему. Хороший проект должен умирать молодым. Это медицинский факт. Еще немного, я стал бы писать для Macht Fry по той лишь причине, что солдат спит, службу идет, и вообще лень искать другую работу. «Еще немного, и вы стали бы читать мои заметки по привычке, в лучшем случае с вялым любопытством. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что он на сей раз вымучил». Но этого не случилось. Я не раз замечал, что так называемые внешние обстоятельства обычно оказываются мудрее, чем я сам. В течение последнего месяца я получил множество читательских писем. Были среди них длинные и короткие, простые и мудренные, сдержанные и вдохновенные. Все это чертовски приятно и чрезвычайно трогательно, но... Но! Письма ваши, соло-амиги мои, по большей части печальны. Содержание их можно свести к двум основным конструкциям. Мы ответственны за тех, кого приручили, и к Птибурдукову ты уходишь от меня. Даже не знаю, как на это отвечать. Не травить же своих читателей охотничьей сворой избитых истин. Правду, что ли, сказать? Ну, можно попробовать. Мы с вами не расстаемся, хотя бы потому, что никогда и не были вместе. Но сами посудите. Когда я писал тексты для этой рубрики, вас не было рядом со мною. Вы в это время спали или пили утренний кофе, или сидели на службе, или любовью занимались, или еще что-нибудь не менее увлекательное проделывали. А к тому моменту, когда вы садились за чтение, я уже и не помнил толком, что написал. Так уж я устроен. Ничего не поделаешь. Каждый из нас остался при своем одиночестве. Поэтому, по большому счету, ничего не изменилось. С другой стороны, мы с вами не можем расстаться еще и потому, что покойная рубрика «Махтфрай» являлась лишь зеркалом, в котором читателю моему было легко и приятно время от времени обнаруживать собственное отражение, возможно, несколько более привлекательное, чем в иных зеркалах. Только и всего. Если писанина моя казалась вам время от времени заслуживающей внимания, это значит лишь что вам было интересно наедине с собой. Зеркало уносят, что за беда? Кто станет печалиться, расставаясь с отражением? На свете много иных зеркал и прочих полированных поверхностей. Чего-чего, а этого добра хватает. И, наконец, потому мы с вами не расстаемся, что мы все еще живы. А это значит, что однажды я снова начну с известной регулярностью писать какие-нибудь буквы, а вы складывать их в осмысленные конструкции. Именно так распределяются обязанности в дуэте автор-читатель, поскольку вне читательского восприятия любой текст мертв. А потом наступит еще один хэппи-энд. Еще один. Еще и еще. Поскольку так уж вам со мной повезло. Я отношусь к породе людей, которым суждено проживать много-много коротеньких жизней вместо одной длинной. Да, вот еще что. Сочиняя настоящее письмо своему единственному читателю, я забрел на кухню, начал было делать себе бутерброд, да порезал руку. Событие в моей индивидуальной хозяйственной практике уникальное. Очевидно, наш с вами странный союз теперь скреплен кровью. Метафора дурацкая. Да и обычай варварский. Ну да теперь ничего не попишешь. Полночь. Спасибо. Всё замолкает. Двухтысячный год.